Глава 21. Когда девушки толпой бросились в полесу, у Интерборн остановил одну из них и спросил, чего они испугались. Задыхаясь от бега и волнения, Она ухитрилась торжественно объявить, что увидели они совсем не то, чего ожидали, и что она зареклась участвовать в нечистивых затеях. За нами погнался сатана с песочными часами. Страх! Решив проверить её слова, Джайлс направился туда, откуда убежали девушки. Постояв там несколько минут, он услышал шуршание сухой листвы под чьими-то медленными шагами. И выглянув за свисавшую с ветвей перепутанную сеть джимолости, увидел на полянке невысокого плотного мужчину в чёрном костюме. Через руку у него было переброшено летнее пальто, в той же руке он держал цилиндр. Очевидно, его девицы и приняли за песочные часы, если только они видели именно его. Движением свободной руки он словно сопровождал невысказанные слова. Лунный свет озарял его волосы и высокий лоб, какие чаще встречаются на старинных гравюрах и полотнах, чем в повседневной жизни. Его необычная внешность, странные жесты, словно актёр репетирует роль, и неподходящее для встречи время и место могли легко вселить трепет в сердца наткнувшихся на него дочерей Хинтока. Он остановился и огляделся, словно не понимая, где находится, но не заметил слившегося с листвой у Интерборна. Джайлс вышел на поляну и, подняв руку, джентльмен направился прямо к нему. "Я заблудился", сказал незнакомец. "Не поможете ли вы мне выбраться на дорогу?" Он оттёр с лба пот, выступивший скорее от волнения, чем от физического усилия. "Тракт совсем рядом", сказал Джайлс. Зачем мне тракт? нетерпеливо воскликнул джентльмен. Я иду от тракта. Мне нужен Хинтххаус. Как к нему выйти? Туда ведёт тропинка, но вам трудно будет её найти. Пойдёмте, провожу. Буду вам весьма признателен. Я остановился на пару дней в Шартонской гостинице и после обеда решил прогуляться пешком. Вот уж не думал, что это так далеко. Отсюда до хинта к хаосу будет с милю. Они тронулись в путь. Тропинка была узкой, и Джайлсу приходилось, опережая спутника, отводить колючие ветки и предупреждать «Берегите глаза, сэр!» В ответ на это джентльмен ронял рассеянно «Да, да!» Так они шли и шли, и легкие тени листвы нервно подрагивали на их лицах. Наконец незнакомец спросил «Як? «Далеко еще?» «Не очень», — ответил Уинтерборн. «Лес выходит клином к самой усадьбе. Но, насколько я знаю, миссис Чармонд уехала». «Вы ошибаетесь», — быстро возразил незнакомец. «Миссис Чармонд была в отъезде, но сейчас уже возвратилась». Джайлс не стал возражать, хотя был уверен в обратном. «Вы здешний?» — спросил незнакомец. «Да». счастливец. У вас есть дом. Это то, о чём я могу только мечтать. Вы, вероятно, из дальних краёв? Я с юга Европы. Да что вы, сыр? Вы, наверное, итальянец или испанец или француз? Ни то, ни другое, ни третье. Наступило молчание. Джайлс не задавал вопросов, и испытывая потребность отплатить любезностью за услугу, джентльмен добровольно пояснил: Я американец из Южной Каролины, но сейчас постоянно живу в Италии. Когда Юг потерпел поражение, я покинул родину и с тех пор ни разу там не был. Больше он о себе ничего не сказал. Они вышли на опушку, именно вов пересекавший луга забор, увидели в низине безмолвные бледные трубы над крышей усадьбы. Вы не знаете, который час? спросил джентльмен. У меня остановились часы. Что-нибудь между 12-ю и часом, ответил Джайлс. А я-то думал не больше 10, воскликнул озадаченный незнакомец. Боже мой! Он попросил Джайлса не провожать его дальше и протянул ему золотой размером с суверен. К удивлению незнакомца, Джайлс отказался от денег. И тот, опустив монету обратно в карман, проговорил с запинкой: Я хотел заплатить вам, чтобы вы никому не рассказывали о нашей встрече. Вы обещаете мне? Джайлс с готовностью обещал молчать, потом стоял и смотрел, как незнакомец спускается по склону холма. Сйдя вниз, тот неуверенно оглянулся. Джайлс понял, что ему пора уходить, и направился лесом в Хинт. Он догадывался, что взволнованный и опечаленный джентльмен был тем давним и страстным воздыхателем миссис Чармонт, о котором столько говорили в деревне и который по слухам не пользовался её расположением. Однако догадка его не подтвердилась ничем, кроме рассказа о полуночном госте, который переполошил оставшихся в Хинтек-Хаусе слуг. И узнав, что миссис Чармонт вернулась из-за границы, но сейчас находится в Лондоне, ушёл с проклятия имени неизвестно куда, не оставив даже визитной карточки. Принёсшие эту весть служанки божились, что прежде чем разразиться бранью, он трижды вздохнул. Но другие очевидцы этого не подтвердили. Тем не менее, на следующий день из Шертонской гостиницы В наёмном экипаже отбыл соответствующий их описанию джентльмен.